Глава седьмая. Гостиница 1 мая. На второй день, когда исполнилось 8 суток моего заключения, меня вдруг выпустили. Утром, как обычно, вызвали на допрос, поэтому я и со стариком не простился. Однако вместо кабинета следователя меня завели в соседний кабинет, где сидел офицер, мой вчерашний доброжелатель. Мы больше не имеем права содержать вас в КПЗ. прямо заявил он после обмена приветствиями. Сейчас мы вместе поедем в гостиницу 1 мая, и я прикажу дать вам номер. Будете жить в гостинице. Купайтесь, загорайте, отдыхайте, только, пожалуйста, не выезжайте пока за пределы города Батуми. Мы вам скажем, когда можно будет уехать домой. Радость наполнила меня всего. Эти его слова давали мне снова жизнь, снова свободу. снова возможность действовать. Моя тактика оказалась успешной. Слава тебе, Господи, пронеслось у меня в голове. А вслух я спросил: "А можно будет ходить обедать в ресторан Интурист?" "Можно. Ходите куда вам хочется, но только в пределах города". На письменном столе офицера уже стоял мой чемодан, в который снова были уложены мои вещи. По жесту начальника я взял его, и мы вышли. КГБшная машина довезла нас до гостиницы, где никогда ни при какой погоде свободных номеров нет. Офицер зашёл к директору, переговорил с ним и выйдя из кабинета сказал: "Одноместных номеров нет. Вы не будете возражать, если вас поселят в двухместный? Номер хороший, на втором этаже с балконом". Буду ли я возражать? Это после КПЗ это? Нет, я не возражаю. Тогда, пожалуйста, оформляйтесь. «Я поехал. Зайдите к нам через три дня в одиннадцать часов». «Хорошо, спасибо. До свидания». Номер оказался действительно хороший, старинный. Высокие потолки, много воздуха и света. Посредине две великолепные кровати, у стены большое трюмо. Я подошел к этому трюмо. На меня смотрел какой-то хиппи. За десять дней, что я не брился, моя борода отросла на палец. а волосы всклокочены, а рубашка грязная выше всякой меры. Администратор гостиницы, конечно, уже знает, что я сидел, поэтому и не выразил никакого удивления моему виду, подумал я. После бритья и бани я выстирал и развесил на балконе сушиться свои вещи и, вспомнив об одном сомнении, которое меня точило, полез в чемодан. Достал из него все пакеты с шоколадом, пробирками и внимательно их осмотрел. Ни один пакет не был вскрыт. Что это? Необыкновенное доверие ко мне или халатность чекистов? А вдруг там у меня не коньяк, а яд или какая-нибудь проба радиоактивной воды? Нет, всё-таки советские чекисты не очень хорошие детективы, подумал я. Потом я купил несколько пакетов сахара и несколько пачек папирос и понёс всё это старику, с которым сидел в одной камере. Надзиратель очень удивился, когда меня увидел. Вас выпустили? Да. А как же ваш побег в Турцию? Никакого побега не было. Просто я спортсмен. Ах, вон оно что. А передачу взять я не могу. Принесите в воскресенье. Да в воскресенье меня здесь не будет, соврал я. Завтра я уже уезжаю. И вот вам за работу. Я отделил надзирателю две пачки папирос. После этого он согласился передать остальное деду. Вечером я гулял по городу и остро наслаждался свободой. У меня было такое ощущение, что кроме моря, воздуха, цветов и нарядных женщин, больше ничего нет, никаких проблем. Я нашёл старинную кофейню, где раньше никогда не бывал, и выпил такого превосходного кофе, какого никогда больше мне пить не приходилось. Вернувшись домой, я увидел соседа. Им оказался молодой грузин, колхозник. приехавший в Батуми отдохнуть. Совершенно невероятный поссаж для России. Этого и представить себе невозможно, чтобы колхозник откуда-нибудь из Ленинградской или Рязанской области летом поехал на море отдыхать. Но в Грузии всё возможно. Хотя я не исключаю, что этот колхозник работал в колхозе под названием КГБ и был поселён со мной специально. Однако внешне это был очень приятный молодой человек, и расставаясь с ним через несколько дней, мы даже обменялись адресами. Правда, впоследствии мне не приходила идея побывать у него в гостях. Мой сосед спас меня от штрафа на следующий день. Мы вместе пошли на пляж. Опять был шторм, и милиционер купаться не разрешал. Я хотел было уйти на какой-нибудь дикий пляж, но молодой человек отговорил меня. Тогда я разделся и нырнул в море. Через несколько минут я был уже далеко от опасного берегового наката. Некоторое время наслаждался вернувшейся возможностью плавать в море, а потом взглянул на берег. Там я увидел милиционера, который пытался забрать мою одежду, в то время как мой товарищ не давал ему это сделать. Пришлось возвращаться. Когда я вышел на берег, то услышал, как сперва они ругались по-грузински, а потом по-русски. Между прочим, этот переход на русский показался мне подозрительным. "А этот человек мастер спорта по плаванию", кричал мой сосед по гостиничному номеру. "Видное имеете право запрещать ему купаться в любую погоду". Поспорив немного, милиционер уступил, отдал мою одежду и ушёл.